Глава двадцать Закрыв глаза, он лежал на койке, словно спал. Никогда я еще не видел его таким спокойным. Дрэнк укрыл его до подбородка моим одеялом, умыл ему лицо и расчесал волосы. «Когда начался штурм, я не смог его перенести в башню», рассказывал Дрэнк. «Он был слишком тяжел, слишком болен. Спина стала совсем черной». Очень горячий. Он приказал, чтобы я уходил, потому что он все равно уже покойник. Сказал, что так или иначе не убьют враги, так убьет эта фекция. Да, им его убивать не пришлось. Учитель и друг. Они его все же убили. Он стоил больше, чем все население этой зачуханной планетки. Дрэнк дотронулся до моей руки и отдернул ее сердито, повернувшись к нему. Он протягивал мне какой-то сверточек. «Я украл для него кусочек бумаги», — пояснил Дрэнк. «Он хотел тебе написать, вот». Молча я развернул листок. На пол выпал вырезанный из дерева ключ. Я подобрал его и пробежал глазами написанное. «Там был изображен план крепости». Стрелка указывала на одну из комнат, надпись гласила Хранилище. А снизу была приписка, сделанная твердым разборчивым почерком. Похоже, дела мои настолько плохи, что увидеться с тобой мне не удастся. Сделай металлическую копию ключа. Это от хранилища. Пока, Джим. Приятно было познакомиться. Будь. Сильной крысой. И подпись. Тоже аккуратная. Я прочел имя. Два раза. Нет. Он подписался не одной из своих кличек. Даже не слоном. Он поставил там. Свое настоящее имя. Самое дорогое. зная что я единственный человек во вселенной, кто оценит такое доверие. Навалилась страшная усталость, и я вышел из казармы. Дренг принес чашку воды. Да, чего то вдруг жутко захотелось пить. Выпив чашку, я послал Дрэнга за следующий. Ну, вот и все. Конец. Он чувствовал его приближение, но беспокоился обо мне. Думал обо мне, когда смерть уже прикоснулась к нему. Что дальше? Как мне быть дальше? Все обрушилось на меня разом. Усталость, боль, жалость. И прямо на санцепелке я завалился на бок и уснул. Проснулся, когда было уже далеко за полдень. Дренко принес мне одеяло, положил под голову, и все время, пока я спал, сидел рядом. О чем нам было говорить? Мы положили тело слона на тележку, по дамбе отвезли на берег. Не одни мы были заняты скорбным трудом. Около дороги высился небольшой песчаный холм, на его травянистых склонах росли деревья. Вид на крепость открывался отсюда превосходный. И мы похоронили его здесь, не поставив над могилой ничего, ни памятника, ни знака. «Этот жалкий мир был недостоин его!» Хватит с него и того, что тут будет покоиться его тело. Если я и воздвигну памятник своему старшему другу, то за многие световые годы отсюда. Ничего. Настанет время, я исполню этот долг. Ну что же, Дрэнк, займемся теперь капот дочи и его компанией? Да. Мой добрый друг отрицал месть как метод, так что мстить... Я себе не могу позволить. Назовем это справедливым возмездием. Преступников надо исправлять. Вот только как? Я помогу тебе, хозяин. Сначала я не мог сражаться, боялся, а потом рассвирепел и теперь готов стать воином, как ты. Я кивнул ему, мысли обретали ясность. Знаешь, Дренк, война — это не занятие для настоящего фермера. Не лезь ты во все эти дела, но запомни, как ты победил свой страх. Тебе это в жизни поможет. И еще. Джим Дегрис всегда возвращает свои долги. Ты вернешься на ферму. Сколько стоит ферма? Дрэнк опешил. «Не знаю. Я никогда ферм не покупал». «Это понятно, но ведь кто-то же из твоих знакомых в курсе». — Ну, когда старый Квечи вернулся из армии, то заплатил вдове Рослер 200 гроутов. — Нет, 220. Отлично. — С учетом инфляции 500 гроутов тебе хватит. Держись со мной, парень, и ты получишь свое хозяйство. А теперь топай-ка на кухню и тащи еду, а я пока займусь планом действий. Все это представлялось шахматной партией, которую разыгрываешь в уме. Дебют был практически очевиден. Если разыграть его по нотам, то партия обязана закончиться полной победой, и я сделал первый ход.